Йенс Петер Тиес. 1870-1942. Норвежский искусствовед, первый директор Государственного музея искусств, впоследствии Национальной галереи с 1908 по 1941 год. Мунк и Тиес познакомились зимой 1893 года в Берлине, где оба были завсегдатаями винного подвальчика у черного поросенка. Тиес помогал Мунку, рекламируя и продвигая его картины, и осуществляя крупные закупки его работ для коллекции Национальной галереи. Организовал крупную ретроспективу работ Мунка в Осло в 1927 году. В 1933 году он опубликовал первую масштабную биографию художника. Датировано 29 декабря 1932 Дорогой ТИИС! «Ни в коем случае не говори с моей сестрой о доме. Это может совершенно вывести ее из равновесия. Последние пару лет она была настолько издергана, что совершенно не выносит нагрузок. И тяжелее всего ей даются разговоры о доме. Хуже и придумать нельзя. Ей необходим полный покой, который обеспечен ей в санатории Готхоп. Я в общих чертах расскажу о нашем доме». Тот, кто не пережил всего этого, не имеет права писать об этом подробно, и я в любом случае должен увидеть книгу прежде, чем она выйдет в свет. Мне здесь хорошо отдыхается. Я живу в гостинице, но работаю и питаюсь в собственном домике, где потолок в спальне такой низкий, что балка касается волос, хотя этих волос не так уж много осталось на моей голове. Я купил этот домик еще в 1899 году, но на самом деле я только сейчас начал им пользоваться. Как только у меня появился дом, и я продал весну галереи, появились нахлебники и нахлебницы, и привнеслись сумятицу и войны. Теперь я работаю только до тех пор, пока не начинается это безобразие. Нынче меня оставляют в покое лишь на несколько благословенных часов но тем приятнее они для меня. Счастливого Нового года тебе и твоим! Твой Эдвард Мунк. Узгорстран, 29 декабря 1932. Датировано 1933. -м. Черновик письма. «Дорогой Тиис, ты несколько неожиданно спросил о том, где я был в 1905-м. Я думал, ты знаешь. Об этом написано в твоей книге». И мне казалось, что в те дни, когда мы частенько ударялись в загул вместе, я рассказывал тебе обо всем понемногу. Но, насколько я помню, ты бывал довольно рассеян, когда я принимался изливать душу. Я постараюсь вкратце изложить основные события того года. В зимние месяцы 1905 до начала марта я был в Гамбурге и жил в гостинице Гипфрида. Работал над несколькими заказами. Я писал «Фрёкин Варбург», портрет, который висит теперь в кунсхаусе в Цюрихе. Это одна из лучших и, на удивление, самых спокойных моих картин. В то же время у меня случились первые серьезные приступы моей нервной болезни. Поскольку приступы продолжались какое-то время и приводили к разгрому в комнатах и тому подобное, я считал необходимым попытаться найти покой в санатории. Но так как я опасался, что меня положат в немецкую клинику нервных болезней, с перспективой никогда оттуда не выйти, я уехал в Норвегию в начале марта, чтобы там найти подходящее место. Сначала я поехал в Кристиансен и побыл какое-то время с Торвальдом Стангом. Сноска. Торвальд Станг. 1865-1914. Норвежский юрист знакомый художника. Тогда поднялось большое волнение из-за грядущего расторжения унии со Швецией. Моим санаторием временно стал клуб в Кристиансене со Стангом, Вильхельмом и Бенеке и прочими. Сноска. Олаф Бенеке. 1883-1931. Норвежский писатель. Это были очень бурные и в высшей степени интересные дни. Еще там был капитан Сканки в полной боевой раскраске. Сноска. Роль Сканки 1876-1932. Капитан норвежской армии, артиллерист, изобретатель. Днем мы инспектировали крепостные сооружения, а по вечерам прикладывались к бутылке. Тогда-то я почувствовал, что моя болезнь опасна и может произойти что-то очень дурное. Потом мне пришлось уехать в Германию, чтобы устроить свои дела, потому что у меня там остались все картины. Затем я отправился в Азгорстран, и там я почувствовал, у меня там совсем не было друзей. Только Карстен, который был просто собутыльником в те пару лет, что снимал жилье по соседству. Да еще приехал актер Ворм тот еще забулдыга. Сноска: Под прозвищем Ворм в записях Мунка фигурируют норвежские и драматург Людвиг Аугуст Мюллер, 1868-1922. Поблизости поселилось некое семейство из Осла. Они купили себе собственный дом. Папа, мама и три дочки. осмелю сказать, что была не самая приятная из столичных семей, зато весьма интриганская, начиная от родителей и заканчивая дочерьми. За дочками увивались Ворм, Мюллер и Карстен. К тому же из крепости налетела целая туча военных. Такой вот вышел санаторий. Они теснились в моем маленьком домике, ели и пили. На морской прогулке, куда я повез одну из дочерей с кавалерами, случилось кое-что нехорошее. Я слишком сильно приобнял девушку. Это было каких-то три месяца спустя после того, как я покинул Гамбург, чтобы искать покоя дома. Через несколько дней я заметил в городе какие-то перемены. Все было как-то не так. Я слышал странные слова, приводившие меня в замешательство. Как-то ночью после очередной вечеринки Карстен и Ворм Мюллер засиделись у меня, когда все уже разошлись. И вдруг Карстен встает и берет огромную пустую бутылку из-под Рейнского в руку и грозится разбить ее в мою голову замахивается и только в последний момент отводит в сторону. Все это сопровождается отборнейшей бранью. А я всегда был трусом, никогда не ездил на учения, даже не записывался в солдаты. Я сильно разозлился, схватил этого шута за шкирку и спустил его с крутой лестницы, ведущей в дом. Но поскольку левая рука у меня была повреждена и я не мог держаться за перила, я сверзился следом за ним. И мы оба покатились по крутому берегу, усыпанному валунами. Я к тому же со сломанным запястьем левой руки. Я сделал литографию об этом случае. Карстен лежал там в белом костюме, в котором я писал его портрет. Эта картина теперь висит в Национальной галерее в Стокгольме. А когда он приподнялся, я от души заехал ему прямо в глаз. Брызнула кровь и запачкала белый пиджак. Он заслужил это сполна. Могло быть и хуже, не буду вдаваться в подробности. Это было через три месяца после событий в Гамбурге. Ситуация так и осталась для меня не до конца ясной. Но я понял, что все это происки комарильи. Потом я ходил какое-то время с левой рукой на перевязи и уехал из Асгорсторана. 1902, 1904, 1905. Это были такие годы, которые могли меня сломить. После я поехал в Копенгаген, чтобы отдохнуть и вылечить руку. Потом какое-то время пробыл в Крестьянии. И когда получил заказ написать Герберта Эше, я поехал в Веймер и Хемниц. Там я писал детей Герберта Эше. Сноска. Герберт Эше. 1874-1962. Немецкий производитель текстиля. Коллекционер. Когда в Норвегии все утихло, я решил, что останусь постоянно жить в Германии и не планировал часто приезжать в Азгорстран. Я тогда писал разные картины в Веймаре, портрет графа Кеслера. Но моя болезнь прогрессировала, и в попытках вылечиться я ездил в санатории в Кёзене и в Эльгерсбурге. Как раз в это время я написал автопортрет в ресторане. В конце концов, я пытался лечиться на курорте в Арнемюнде но уехал оттуда смертельно больной и попал в клинику в Копенгагене. Удивительно и в то же время вполне закономерно. Датировано 1933. «Дорогой Тиис, когда я в последний раз навещал тебя, ты мимоходом заметил, что я не помню мою мать. Я забыл на это ответить. Это совершенно неверно. Я многое помню вплоть до ее смерти». Я помню то чувство, которое она у меня вызывала, и тоску по ней. Моя великодушная тетя, переехавшая к нам сразу после ее смерти, в первые годы не была близким мне человеком. Я хочу сказать, воспоминание о матери было живо, и тетя долго оставалась для меня чужой. И все же она постепенно стала членом семьи и настоящей хозяйкой дома. Иначе обстояло дело с моими сестрами. Они не помнили своей матери, и для них наша тетя стала матерью. Они любили ее как мать. Мой отец был всегда рядом с тетей. И несмотря на свою вспыльчивость и в каком-то смысле фанатичную преданность религии, он был нам добрым и заботливым отцом. Приписка. по скриптум. И еще ты не знал, что мои родственники по материнской линии страдали от туберкулеза в трех поколениях. По скриптум. Я даже зарисовал в виде текстов целый ряд воспоминаний о моей матери за по меньшей мере двухлетний период. Некоторые из них часто выставлялись. Ему приходилось высказывать свое мнение по всем вопросам, связанным с воспитанием детей и их здоровьем, а также здоровьем тетушки. В силу этих обстоятельств мои сестры иначе смотрят на ситуацию у нас дома. Они имеют о ней не такое полное представление, как я, в том числе и из-за разницы в возрасте. Моего отца несложно было убедить, что я должен стать художником, хотя он и побаивался натурщиц. Моя тетя принимала живейшее участие в моих попытках рисовать, и именно ей, по всей видимости, принадлежит большая часть заслуг в том, что я все-таки стал художником в столь раннем возрасте. Остальные члены семьи были глубоко беспокоены. Им было вполне достаточно Дирекса. Четверо хорошо обеспеченных, красивых и милых дочерей П.А. Мунка были исполнены сочувствия к дяде Кристиану, которого они любили всей душой, о чем непрестанно ему напоминали. «Бедный дядюшка Кристиан! За что ему эта беда с Эдвардом? Время от времени они приносили моему отцу сладости». Лучше бы преподнесли ему 30 крон, он бы это наверняка оценил. В общем, я был в семье паршивой овцой. Моя сестра Ингер, хоть и любила меня безмерно и всегда становилась на мою сторону вместе с моей тетей, во многих моментах не могла меня понять, и это было неизбежно. Весь ее жизненный опыт и мировоззрение не позволяли ей следовать за мной. По описанным выше причинам, я полагаю, что полученные тобой сведения во многих отношениях были однобокими. Но я рассчитываю просмотреть корректуру. В ближайшее время я собираюсь скрываться от всех. Я, наконец, обрел благословенный покой между лесом и морем в Надрираме и порой в других местах. К сожалению, оказалось, что найти покой для работы не так-то просто. Все эти 20 лет я жил в постоянной борьбе с соседями налогообложением и враждебными жителями Осло. Датировано 1934 Дорогой Тиес, спасибо за письмо. Я очень рад, что ты пережил праздник. Иные праздники могут и самого крепкого лишить здоровья. Но ты непобедим. Я послал тебе, среди прочего, вторую версию «Альма-Матер», ту самую, что некоторое время висела в актовом зале университета. У меня она висит на свежем воздухе на улице. Она сияет восхитительным светом среди летних красок. Композиция лучше, чем у той версии, что висит в актовом зале сейчас, не такая скомканная и гораздо выигрышнее по цветам. Однако мне бы хотелось, чтобы любимец Сковгора, юный ученик, находился чуть правее и был поменьше, и чтобы его частично скрывала листва. Сноска. Юаким Фредерик Сковгор. 1856-1933, датский художник, скульптор и декоратор. И может добавить еще пару мальчиков поменьше? Как думаешь? Леонардо работал над «Тайной вечерей» 15 лет. Мне же было отведено слишком мало времени на огромную трудную работу в актовом зале. 15 лет мне бы совсем не помешали. Сноска. Согласно общепринятой версии, «Тайная вечеря» была написана да Винчи в 1495-1498 годах, то есть за три года. Сам я от работы совсем не устал. Напротив, мое рвение росло чем дальше, тем больше, и я был готов продолжать работать. Но хоть я и не устал, зато устали все остальные. Они больше не хотели. Что за вздор? Университет. Устал и измучился. Сторож устал и измучился, и никто не встал на мою сторону. Сам я только потратился на эти картины. Мне нужно будет доказать, что они обошлись мне в 150 тысяч крон в довоенных деньгах. Как тебе известно, одна только лакировка стоила университету 10 тысяч крон. Мне пришлось объявить о том, что картины готовы, потому что иначе я не получил бы совсем никаких денег. Альмаматор должна была стать самой лучшей. Самый роскошный. Я нарисовал в Азгор-стране много этюдов с купающимися мальчиками. Датировано 1934. Письмо напечатано на машинке с приписками от руки. Осло. 24 мая 1937. Дорогой Тиис. Все это обрушилось, как снег на голову на меня и мой выстраданный покой. От идеи музея я отказался еще несколько лет назад после невероятных мытарств и приписка бесчетных неприятностей со всех сторон. К тому же я пришел к мнению, что подобный музей включал бы в себя не только хорошее. Если все-таки думать об этом в ином ключе, то это место должно было бы вместить главный труд последних сорока лет, фриз жизни, а также другие монументальные полотна, а для этого спроектированное здание слишком мало. Мне потребовался бы очень большой зал, построенный по специальному проекту, чтобы он подходил для моих разноплановых и необычных работ. Кроме того, я не хотел бы собирать все мои работы под одной крышей, чтобы труд всей моей жизни мог сгореть или погибнуть от бомбы, упавшей с неба, или иных напастей, которые можно ожидать от нашего времени. Небольшой музей, созданный в спешке – может лишь расстроить мои возможные планы на будущее. Сегодня я на пару дней уезжаю в Азгорстран. Для меня главное теперь после девяти лет бездействия обеспечить себе некоторый покой, чтобы снова вернуться к работе. Этого мне не удавалось сделать последние восемь-девять лет. Приписка. Из-за постоянных препятствий.